глава двадцать три повествующая о том как старуха ван за взятку занималась сводничеством и как юньгэ во имя справедливости учинил в чайный большой скандал в тот день о котором уже рассказывалось усун взглянув на окликнувшего его человека тут же повалился ему в ноги это был никто иной как родной брат Усуна У-Далан. Кланяясь ему, Усун говорил, «Я уже больше года не видел тебя, уважаемый мой брат. Как же ты очутился здесь?» «Дорогой брат», — отвечал У-Далан, «ты ведь так давно уехал, почему же ты ни разу не прислал мне письма? Я и бронил тебя, и тосковал по тебе». «Как же так, дорогой брат?» И бронить человека и тосковать по нём? спросил Усун. Бронил я тебя вот за что, сказал У Далан. Пока ты жил в Цинхе, ты то только и делал, что пьянствовал, а напившись обязательно лез в драку. Тебя всё время таскали по судам, да ещё вдобавок и меня вызывали. Ведь не проходило и месяца спокойно. Много горя причинил ты мне. Но недавно я обзавёлся семьёй. Жена моя родом из Цинхэ, и теперь всякий, кому не лень, стал приходить и обижать меня, а заступиться некому. Пока ты был дома, никто, конечно, и пикнуть не смел. Но едва ты ушел, жить я мне не стала. Пришлось перебраться и снять здесь квартиру. Вот почему я тосковала тебе». Надо пояснить вам, читатель, что хоть братья и были сыновьями одной матери, Но Усун вырос крепким и рослым, ростом был восьмичи и обладал неимоверной силой, иначе разве мог бы он справиться со свирепым тигром? У Далан же не достигало пятичи, лицо его было безобразно, а голова своей странной формы вызывала смех. Из-за карликового роста жители города Цинхэ прозвали его Корявым Сморчком. В этом городе в одной богатой семье жила служанка по имени Пань Зиньлянь. Девушке было немногим более двадцати лет, и она была очень недурна собой. Хозяин стал приставать к служанке, но она не принимала его ухаживаний и даже пригласила сказать об этом госпоже. Тогда хозяин обозлился и решил выдать ее замуж за старшего У, причем не только... Ничего с жениха не взял, но еще и сам дал приданное. Не успел у Далан жениться, как нашлись в городе злые повесы, которые стали приходить к его дому и издеваться над ним. А молодая жена, увидев, что муж ее невзрачен, да и повеселиться не умеет как следует, почувствовала к нему презрение. Сама жена, наоборот, любила развлечения и очень хотела завести любовника. А так как старший У был человеком слабым и скромным, то банда бездельников постоянно издевалась над ним и, подходя к его дому, выкрикивала «А лакомый кусок баранины попал собаке в рот!» Наконец, жить в цинхе стало невмоготу, и он решил переехать в Янгу и снять себе там квартиру. Он поселился на улице цзи ши Цзэ, красных камней, стал торговать жареными лепешками. В тот день старший У как раз торговал своим товаром у дверей уездного управления, и когда встретил Усуна, сказал им, «Последние дни, брат, на улицах только и разговоров было, что о каком-то богатыре по имени У, который убил здоровенного тигра на перевале Дзин-Янган, и в награду за то, назначен командовать уездной охраной. Я сразу подумал, что это верно ты, но встретить тебя удалось только сейчас. Сегодня торговать я больше не буду, и мы с тобой отправимся ко мне. — А где ты живешь, брат? — спросил его Усун. — Да вот, если пройдешь немного вперед, — ответил тот, указывая рукой, то как раз и будет наша улица. Усун подхватил коромысла брата, а старший У пошел впереди. Пройдя немного и повернув за угол, они вышли на улицу красных камней и вскоре поравнялись с домом возле чайны Подойдя к двери, старший У крикнул, — Жена, открой! Дверь тут же отворилась, и послышался женский голос. — Что это ты сегодня так рано вернулся? — Я пришел с твоим деверем, отвечал старший У. «Познакомьтесь-ка». И взяв у брата коромысла, он первым вошел в дом, но тут же вернулся. «Прошу тебя, брат, войти и познакомиться со своей невесткой». Откинув занавеску, Усун вошел в комнату и увидел невестку. «Жена», — сказал старший У, «человек, который убил тигра на перевале Дзиньянган, и в награду был назначен начальником охраны, действительно оказался моим младшим братом. Услышав это, женщина сложила руки и низко поклонилась Усун. «Разрешите поздравить вас и пожелать вам всяческого счастья, дорогой деверь», — сказала она. «Прошу вас, сядьте, дорогая невестка», — сказал Усун в ответ на ее приветствие. И когда женщина села, он почтительно отвесил ей земной поклон. Невестка бросилась к нему и стала поднимать его со словами. — Дорогой деверь, я недостойна подобного почета, и ваше внимание смущает меня. — И все же вы должны принять от меня эти поклоны, — настаивал Усун. — От моей названной матери, нашей соседки Ван, — продолжала женщина, Я слышала, что какой-то герой убил тигра и едет в наш город. Она еще взяла меня с собой, когда шла смотреть на него. Однако мы опоздали и так и не увидели его. А это, оказывается, вы. Пройдемте, дорогой деверь, посидим наверху. Все втроем они поднялись в верхнюю комнату и там уселись. Затем, взглянув на мужа, женщина сказала. — Я побуду здесь с деверем? а ты сходи, достань вина и закусок на угощение. — Ладно, — согласился муж, — ты, брат, посиди тут, я скоро вернусь, и он сошел вниз. Оставшись наедине с деверем, женщина, оглядывая его статную фигуру, думала. — Кровные они с мужем братья, а какая между ними разница? Смотри, какой он огромный! Вот с таким мужем Можно было бы сказать, что не зря на свете прожила. А как взглянешь на моего, так уж и впрямь корявый сморчок. На черта больше похож, чем на человека. Какая же я невезучая. Вот Усун даже тигра сумел убить. Верно, очень сильный он человек. Говорят, он не женат. Так почему бы не переехать ему к нам? Вот уж никак не думала, что представится мне случай пожить с настоящим мужчиной. При этой мысли на лице ее заиграла улыбка, и, обращаясь к Усуну, невестка сказала, «Давно ли вы прибыли в наши края, дорогой деверь?» «Да уж больше десяти дней», — отвечал Усун. «А где вы живете?» — продолжала она интересоваться. «Живу пока при уездном управлении», — сказал Усун. «Да ведь там вам, наверное, неудобно», — заметила она. — Ничего, я человек одинокий, хозяйство у меня нехитрое и прислуживают мне стражники. — Но разве могут они угодить вам? — сказала она. — Почему бы вам не переселиться сюда и не жить вместе с нами, одной семьей? Я бы стала готовить вам чай и еду, все бы сама делала и, думаю, лучше бы за вами ухаживала, чем ваши стражники. — Вы, по крайней мере, знали бы, что готовят вам чисто и опрятно. — Я очень вам благодарен, дорогая невестка, — сказал Усун. — А может быть, у вас есть жена? — не унималась женщина. — Так привели бы ее сюда познакомиться. — Нет, я еще не женат, — отвечал Усун. — А сколько же вам лет? — продолжала расспрашивать невестка. — В этом году исполнилось двадцать пять, — ответил он. — На три года старше меня, — заметила невестка. — А прибыли вы откуда, дорогой деверь? — Я прожил более года в Цан-Джоу и не знал, что брат мой переехал сюда. — Да всего сразу и не расскажешь, — сказала невестка. — Когда я вышла за вашего брата, то многие стали издеваться над его скромностью и не стало уже никакой возможности жить в Цинхэ. Вот мы и переехали сюда. — «Если бы муж мой был таким же героем, как вы, кто осмелился бы его задевать?» «Брат мой всегда был человек скромный и не отличался грубостью, как я», — сказал Усун. «Неверно вы судите», — засмеялась невестка. «Ведь не зря говорят, когда человек слаб телом, ему и жить трудно». «Я вот по характеру непоседливая». И терпеть не могу людей, которые три раза отвечают, даже головы не поворачивая. А уж если на четвертый поворотятся, так всем телу. Зато мой брат не натворит какой-нибудь беды, — сказал Усун, — и не заставит вас печалиться. В это время вернулся старший У. Он оставил на кухне купленное им вино, мясо и фрукты, поднялся наверх и сказал. — Ну, женушка, пойди приготовь нам угощение. — Какой же ты бестолковый человек, — отозвалась жена. — Здесь сидит мой деверь, а ты хочешь, чтобы я бросила его и занялась стряпнёй? — Не стесняйтесь, дорогая невестка, делайте то, что вам нужно, — сказал Усун. — А почему бы не позвать нашу соседку, тётушку Ван, и не поручить ей устроить всё как нужно? — предложила женщина. Как только ты сам не можешь до этого додуматься. Тогда старший У отправился за соседкой, и та все им приготовила. Закуски принесла наверх и расставила на столе. Здесь были и мясо, и рыба, и фрукты, а вскоре подали и подогретое вино. Старший У пригласил жену занять место во главе стола. Усуну посадил напротив, а сам примостился сбоку. Когда же он налил всем вина, жена его подняла чашку и сказала. — Дорогой деверь, не обессудьте, что не можем угостить вас чем-нибудь особенным. Выпейте, пожалуйста, чашечку вина. — Что вы, что вы, дорогая невестка, я и так вам за все благодарен, — сказал Усун. Старший У все время хлопотал, то бегал вниз за вином, то разливал вино так что у него почти не оставалось времени даже посидеть за столом. А жена его так и сияла от удовольствия и безумолку болтала. — Дорогой деверь, что же вы не попробуете рыбки или мясо? — то и дело приговаривала она, выбирая лакомые куски и передавая их усун. Усун же был человеком прямодушным и к невестке относился по родственному Ему и невдомёк было, что эта женщина, которая раньше была служанкой, очень легкомысленно. А его добрый, тщедушный старший брат вовсе не знал, как принимать гостей. Между тем жена старшего У выпила несколько чашек вина и глаз не сводила с Усуна. Так что он даже почувствовал себя неловко, опустил голову и старался больше не глядеть на неё. Когда непорядком выпили, Усун встал со своего места и собрался идти, но брат стал его удерживать, приглашая выпить еще немного. «Нет, не стоит больше пить», — сказал Усун. «Я приду к вам, брат, как-нибудь в другой раз». Супруги проводили его до дверей. Прощаясь, жена У сказала, «Дорогой девень, обязательно приезжайте к нам. Если вы не поселитесь в нашем доме...» «Над нами станут смеяться. Как-никак не чужой вы человек, а родной брат». И, обращаясь к мужу, она добавила, «А ты, муженек, приготовь комнату и пригласи брата жить вместе с нами, чтобы соседи не осуждали нас». «Это ты дело, — говоришь, — жонка, — поддержал ее старший У. «Переезжай к нам, братец, тогда и мне легче будет, — сказал он Усун. — Ну, если вы оба думаете, что так будет лучше, — сказал Усун, — я сегодня же вечером перенесу свои вещи. — Смотрите же, дорогой деверь, — сказала женщина, — не забывайте, что я буду ждать вас. Покинув дом своего брата, Усун прямо с улицы Красных Камней отправился в управление, где как раз в этот момент находился начальник уезда. Усун почтительно обратился к нему. На улице Красных Камней живет мой брат. Я хотел бы переехать к нему на жительство. Я постоянно буду находиться в управлении и исполнять свои обязанности. Не осмеливаясь переехать самовольно, я решил просить на это разрешение вашей милости. — Вы выполняете свой долг перед старшим братом, — ответил начальник уезда. — Я не могу запретить вам это. но смотрите Каждый день приходите в управление, чтобы быть на месте, если понадобитесь. Поблагодарив начальника за разрешение, Усун собрал вещи и постель, сложил новую одежду и полученные им недавно подарки, и, позвав стражника, велел ему перенести все это в дом брата. Когда невестка увидела его, она так обрадовалась, будто темной ночью драгоценность какую нашла. Лице ее так и сияло от удовольствия. А тем временем старший У позвал плотника и велел ему перегородить наверху комнату. В этой комнате были поставлены кровать, стол, две табуретки и жаровны для углей. Разместив свои вещи, Усун отослал стражника. Итак, эту ночь Усун провел в доме своего брата и невестки. На следующее утро жена у старшего поспешила встать пораньше, чтобы согреть воды и предложить Усуну помыться и прополоскать рот. Когда Усун, надев свой головной убор, уходил в управление, невестка сказала ему. — Дорогой деверь, возвращайтесь поскорее завтракать, смотрите, нигде ничего не ешьте. Я скоро вернусь, — обещал Усун. Придя в управление и там отметившись, Усун в скором времени вернулся домой. Невестка уже успела помыть руки, обрезать ногти и, приведя себя в полный порядок, приготовила завтрак. Когда втроем они сели за стол, хозяйка почтительно передала Усуну чашку чая, держа ее обеими руками. — Я доставляю вам столько беспокойства, дорогая невестка, извинялся у сум принимая чай уж лучше я скажу чтобы прислали из управления стражника и он будет мне прислуживать да что вы девять обиделась невеста я ведь за родственником ухаживаю а не за чужим человеком если же вы пошлете мне в помощь стражника он будет везде совать свой нос а кроме того он вероятно такой грязный что и смотреть на него противно ну что ж «Раз так, придется мне доставлять вам хлопоты», — сказал Усун. Однако не будем вдаваться в подробности. Как только Усун переехал к брату, то дал ему немного серебра и просил купить печенье, закусок и фруктов и пригласить соседей, а те, в свою очередь, собрали денег и купили Усуну подарки. В ответ на эту любезность Устарший устроил для соседей угощение. Но рассказывать обо всем этом нет надобности. Так прошло несколько дней. И вот как-то раз Усун достал кусок цветного атласа и преподнес его невестке на платье. Сияя от удовольствия, невестка сказала. — Дорогой девять, что это вы? — Я не могу отказаться от подарка, потому только что его преподносите вы. Так и жил Усун в доме своего брата. У старшей по-прежнему торговал лепешками, а Усун ежедневно ходил в управление, отмечался там и выполнял все, что надлежало. И когда бы он не пришел домой, раньше или позже, невестка всегда приготовляла ему кушанье, всем своим видом показывая, что прислуживать ему величайшее для нее счастье. Отчего у Усуну становилось даже как-то не по себе. Невестка всячески соблазняла Усуна, но он был человеком честным и старался не замечать этого. Долго ведется рассказ, а события происходят куда быстрее. Незаметно прошло уже более месяца. Стояла двенадцатая луна, и все время дул северный ветер. Небо заволокли свинцовые тучи, и, не переставая, валил снег. В тот день, о котором идет речь, снег шел до самого вечера. На следующее утро усун шел в управление отметиться, и хоть наступил уже полдень, он все еще не возвращался домой. А в этот день жена У старшего отправила своего мужа торговать лепёшками, сама же попросила старуху Ван сходить за вином и мясом. Потом она поднялась в комнату девери и подбросила в жаровню побольше угля, размышляя про себя. Попробую-ка я сегодня встряхнуть его хорошенько. Не может быть, чтобы я не завлекла его. И она продолжала ждать его у дверей. Вскоре она увидела Усуна, который шагал по снегу, сверкавшему, словно драгоценные каменья. Она откинула занавеску, что висела на двери, и, встретив его с улыбкой, сказала. — Замерзли, наверное, дорогой деверь. — Спасибо за вашу заботу, — благодарил ее Усун. И, войдя в комнату, снял войлочную шляпу, а невестка протянула руки, чтобы почтительно принять ее. — Да не беспокойтесь, пожалуйста, мне и так совестно, — говорил Усун, и, стряхнув со шляпы снег, повесил ее на стену. Когда он снял пояс, стеганую ватную куртку цвета зеленого попугая, и, пройдя в свою комнату, повесил их там, невестка обратилась к нему со следующими словами. — Дорогой деверь, я все утро ждал вас. Почему же вы не пришли завтракать? — Да один сослуживец пригласил меня, — сказал Усун. — А потом и другой решил угостить меня. Только тут уж я не вытерпел и сбежал домой. «Ну — но тогда погрейтесь у огонька, — молвила невестка. — Хорошо, спасибо, — отозвался Усун. Он снял свои промасленные сапоги, переменил носки и надел теплые туфли. Затем пододвинул к огню табуретку, присел отдохнуть. Невестка его закрыла на засов входную дверь, заперла черный ход, потом подала в комнату Усуна вино, закуски и фрукты, и все это расставила на столе. — А где же брат? — спросил Усун. — Ушел куда-нибудь? — Да он каждый день ходит торговать, — сказала невестка. — А мне захотелось, дорогой деверь, выпить сегодня с вами чашечки три вина. «Подождем, когда он вернется, тогда и выпьем все вместе», — предложил Усун. «Да разве его дождешься?» — возразила невестка и стала подогревать вино. «Присядьте-ка лучше, дорогая невестка», — сказал Усун. «Вино подогреть я и сам могу». «Как вам будет угодно», — согласилась невестка. С этими словами она тоже пододвинула к огню табуретку и села. Возле них у очага стоял столик, уставленный закусками и чашками для вина. Взяв одну из них и почтительно передавая ее Усуну, невестка сказала. — Дорогой деверь, прошу вас до дна осушить эту чашечку. Усун принял чашку и одним духом опорожнил ее. Тогда женщина налила вторую и, подавая ее Усуну, молвила. — Раз уж погода холодная, дорогой деверь, так для ровного счета надо выпить еще одну чашечку. — Не смею отказаться, — невестка сказал Усун и опорожнил вторую чашечку. После этого Усун наполнил чашку и поднес ее невестке. Та выпила вино и, снова наполнив чайник, поставила его перед Усуном. Приоткрывши немного белую грудь, И, распустив свои пышные волосы, она улыбнулась Усуну и сказала. «Один городской повеса рассказывал, что у вас, дорогой деверь, есть певичка, которая живет на Восточной улице, неподалеку от уездного управления. Это правда? — А вы не слушайте, дорогая невестка, что болтают люди, — сказал Усун. — Не такой я человек». — Да я и не слушаю, — сказала женщина, — а только вот боюсь, дорогой деверь, что вы не все нам рассказываете. — Если вы, невестка, не верите мне, — настаивал Усун, — то спросите у брата. — Да что он понимает, — рассердилась невестка. — Если бы он разбирался в таких вещах, так не торговал бы лепешками. — Прошу вас, деверь, выпейте еще чашечку и она одну за другой наполнила четыре чашки, и они с Усуном тут же их осушили. После четвертой чашки женщина овладела страсть, и она уже не в силах сдерживать себя, городила всякий вздор. Усун стал догадываться о ее намерениях и сидел, опустив голову. Невестка снова пошла за вином, и Усун остался в комнате один. Он взял щипцы и начал мешать уголь в очаге. Подогрев вино, невестка вернулась в комнату, держа в одной руке кувшин. Проходя мимо Усуна, она ущипнула его за плечо и сказала, «Дорогой деверь, вы так легко одеты, вам не холодно?» Усуну стало стыдно. И он не ответил на ее вопрос. Недовольная этим, невестка взяла у него из рук щипцы, говоря, «Вы, дорогой деверь, даже мешать уголь не умеете. Дайте-ка я раздую огонек. Надо быть таким же горячим, как жаровня, и тогда все будет в порядке».